А та, иная страна, словно бы висела над всем, как миражное озеро посреди прокаленной пустыни. Но жаловалась мелодия Корната Пистона, сопровождая тихий смех и влажный, переворачивающий душу шепот. Если бы не проволока, с подрагивающими сторожками, ловящими запах пота. И неначиненные шариковыми минами красные спекшейся глина Смит бросился бы туда и поплыл в волнах тумана. В это утро он проснулся поздно и торопливо позавтракал, не особенно задумываясь над тем, откуда взялась еда. Миска блинчиков по-сайгонски, желеобразное черепашье мясо и остро пахнущий рыбный соус ньюк нам, с колечками тонко нарезанного красного перца. Утолив пожар в горле чашечкой золотистого чая с лепестками лотоса, пробуждающими воспоминания, он надел фланелевую пижаму, откуда она взялась, и вышел навстречу зову. Небо больно сверкнуло в глаза сквозь налитый млечным соком ветки чампы. Сбросив за ночь все листья, Они ведь вились, как оленьи панты, образуя прихотливый узор, скрывавший не ступени. Спустившись в сад, Смит пошел напрямик, через заросли ежевики и жимлости, чтобы поскорее оказаться у проволоки, отрезавшей дальнейший путь. Медлительные богомолы, замаскированные под сухие сучки и зеленые листья, падали на плечи, вцепляясь в застиранную ткань, хрупали под ногами, раздавленные улитки, перекрываемые напевом голоса велик цели, словно радио маяки. Макдональду достались на завтрак горячий буиабес по марсельски и превосходные останские устрицы с лимоном и льдом в серебряном ведерке с львиными мордами. Зеленела замороженная бутылка дом переньон 1929 благословенного для шампани года, и сразу начались привычные игры. Едва Макдональд пригубил бокал, как вкус вина неуловимо переменился. Это было уже не сухое шампанское, с зеленоватым свечением, а пожалуй, сильно разбавленные виски. когда особенно отчетливо различается дымный привкус верескового торфа. Неужели, потаенно желая одного, он, тем не менее, все же хотел другого? А почему бы и нет, черт возьми? Душа и тело не всегда согласовывают свои намерения. Организм лучше знает, что ему требуется. Если он выбрал виски, то так тому и быть. Нельзя ли малость покрепче? Процент алкоголя мгновенно подскочил. Оттенок жидкости в тяжелом, с массивным донышком стакане, который трансформировался из бокала, стал заметно гуще. «Отлично!» — одобрил Макдональд, — работу невидимых сил. «Хэнки Банистер, определил он сорт виски. Хотя уместнее был бы Джонни Уокер с черной этикеткой. Он не удивился, когда обнаружил на дне золотой суверен, с изображением Джорджа Третьего, точно такой, как на бутылке Ханки Баннистер. Монета оказалась на поверку подозрительно легковесной. Она была отштампована из какого-то анодированного пластика, причем только с одной стороны. Реверс напрочь отсутствовал. Оказывается, услужливый дух, а заодно с ним и сам Макдональд, не знали, как выглядит настоящий суверен. Бутылочная яркая этикетка — на которой был изображен джентльмен в по реке, едва ли могла стать эталоном для подражания. Задача получалась трудная и одновременно заманчивая. Если все существо Макдональда, подвязавшегося долгое время в районе Средиземноморья, хранило память о шедеврах тамошней кухни, то, скажем, о золоте помнила лишь голова. Пришлось дать невидимым силам урок, вызвав в памяти условное представление о ядре, сложенном из 79 протонов и 118 нейтронов. Язык науки оказался более доступным, и монета обрела требуемую тяжесть и звон, хотя по-прежнему оставалась без оборотной стороны. «Ничего не поделаешь, Чарльз никогда не держал в руках настоящей Геннеи».